Глава пятнадцатая. Терри. Остров-медальон. Дитрих протягивает мне рисунок. Четыре веселых пингвина-адели красуются на листе плавник к плавнику. У каждого на голове разные виды головных уборов. Цилиндр, шляпка, берет и шапка с помпоном. «Потрясающе!» — говорю я. «Дитрих такой талантливый. Если бы он не был пингвиноведом, то мог бы запросто стать иллюстратором детских книг. Все свободное время в полевом центре он проводит за рисунками для своих детей. Попрошу его отправить этот Дейзи». «Один из них Пип?» «Возможно, но я так и не придумал, который. В цилиндре или в шапочке?» «Дети сами решат». Я никогда не видела детей Дитриха, но Дейзи, с которой я познакомилась прошлым летом, показалась мне девочкой, имеющей свое мнение. «Мне сложно вспоминать прошлое лето и не думать о Патрике». Во время нашей поездки в Великобританию мы все время были вместе, когда ездили в гости к Веронике, в Эйдшир, навещали его друзей в Болтоне и мою семью в Хартфордшире. Мы были без ума друг от друга, и недели летели, как в тумане. Мои родители не знали, что и думать о Патрике, когда только познакомились с ним. но я случайно услышала как мама язвительно сказала папе она с ним ненадолго как же меня злит что она оказалась права вероника пообещала что пока будет продолжать поддерживать наш проект но очевидно наше будущее зависит от того решит ли она спонсировать патрика на его новом месте работы неопределенность легла на наши плечи тяжелым грузом даже у вероники Нет бесконечного запаса денег. И я понимаю, почему единственный оставшийся в живых родственник у нее в приоритете. Если бы только Патрик не покидал проект. Дитрик все еще возится со своей иллюстрацией. Он внимательно ее рассматривает на расстоянии вытянутой руки. А затем подносит ближе. Как считаешь, может добавить больше деталей на фоне? «Нет-нет, все идеально», — уверяю я друга. Он благодарно улыбается. «Тогда пойду отсканирую рисунок». Когда он уходит в компьютерную комнату, я заметно грустнею. Дитрих счастлив, что скоро увидит свою семью. Но у меня внутри зияет огромная дыра, оставленная Патриком. Мне приходится... Через силу вставать с постели, через силу завтракать, через силу разговаривать с Майком и Дитрихом. Я заставляю себя улыбаться, чтобы они не беспокоились обо мне и не думали, что я сдаюсь. Чтобы знали, что мне по силам сохранить то, что осталось от нашего проекта. С прошлого года все кардинально изменилось. Теперь корабль прибывает каждую неделю. и приводит провизию нам и еще парочки отчаянных людей с близлежащих островов. Вместе с провизией на корабле прибывают толпы туристов, которые направляются в куда более благоприятные места, где можно насладиться дикой природой в относительно комфортных условиях. Они прибывают через Ушуаю, крайнюю точку Южной Америки. Самый южный город на Земле, чтобы исследовать наши Южные Шотландские острова и Север Материковой Антарктиды. Они проводят на острове медальон всего пару часов, а затем отправляются дальше. Некоторые даже не выходят на сушу. Дитрих планирует уехать и вернуться на остров на этом корабле. Он уедет на следующей неделе, и распорядок дня здесь снова поменяется. «Не волнуйтесь, ребята!» — сказал он вчера. когда мы мыли посуду. Я собираюсь вернуться раньше, так что вам двоим не придется слишком долго держать здесь оборону. Меня не будет самое больше три недели. Но эти три недели будут непростыми для нас с Майком. И довольно рискованными. Нас должно быть как минимум трое на острове на случай чрезвычайных ситуаций. И все же было бы... Неразумно пытаться найти кого-то еще сейчас, когда мы вообще можем вскоре закрыться. Тревога меня не покидает. Остается только молиться, что больше ничего дурного не случится. Сегодня пасмурно. С неба падают небольшие гранулы снега, и он скорее скрипит, чем хрустит под ногами. Облака висят низко, и все, что я слышу, журчание талой воды под коркой льда. Большая тюлениха развалилась передо мной, когда я пробираюсь в колонии. Ее огромное тело распласталось на земле, преграждая мне путь. Ее кожа сияет, а круглая милая мордочка повернута в мою сторону. Она смотрит прямо на меня, но не двигается. Мы обе знаем, что мы не враги. Ни одна из нас не собирается есть другую. Мы не конкурируем за еду. партнеров или территорию. Есть лишь умеренное любопытство с обеих сторон. Я не испытываю к тюленям той страсти, которую питаю к пингвинам, но они тоже имеют полное право быть здесь. И иногда им приходится есть дорогих моему сердцу птиц, чтобы выжить. У меня нет неприязни к этому существу. Она пристально смотрит мне в глаза, затем внезапно поднимает голову и издает оглушительный рев. Он нарушает тишину и заставляет воздух дрожать. Шум выводит меня из оцепенения, и на мгновение я задаюсь вопросом. А вдруг этот рев вырвался из моей груди? Я огибаю тюлениху и продолжаю свой путь, переводя дух. В колонии я почти сразу нахожу Пипа. Он недалеко от того места, где я нашла его в прошлый раз, вовлечен в потасовку с другим пингвином. Они клюют друг друга и немного пихаются плавниками. Но их борьба больше напоминает игривый флирт. Я проверяю метку второго пингвина и обнаруживаю, что это один из вчерашних приятелей Пипа. Сам Пип замолкает, когда замечает меня, и с любопытством тычет клювом в мою сторону. Несколько пингвинов подходят ближе и окружают меня со всех сторон, как они часто делают. Они ковыляют за мной, и я провожу их по кругу несколько раз, пока они не теряют интерес. Пип тоже уходит прочь, и я чувствую, как меня обжигает одиночество. Я связываюсь по рации с Майком и Дитрихом и сообщаю им, что направляюсь в северную часть колонии, чтобы проверить уголька. Важно, чтобы каждый из нас был в курсе передвижения остальных. Поднялся сильный ветер, он свистит у меня в ушах, пока я карабкаюсь по скалам. Глыбы льда устрашающие переливаются бледно-синими и зелеными оттенками. Уголек – необычный пингвин, покрыт из головы до ног черным оперением. И миссис – уголек, обычного окраса, с белоснежной грудью и животом. Отложили два яйца. Но, как это обычно бывает, из того, что поменьше, никто не вылупился. Но выживший птенец и в одиночку не дает родителям заскучать. Мы с Патриком видели уголька в самом начале сезона, когда он только начал вить гнездо. Он неоднократно развлекал нас своими шалостями. Его сосед, крепкий самец, старательно выбирал камешки для своего гнезда, брал их один за другим в клюв и аккуратно укладывал в небольшое углубление в земле. Уголек поворачивался к нему спиной, изображая полное равнодушие. Но всякий раз, когда сосед отправлялся на поиски очередного камня, Уголек хитро ковылял к его гнезду, хватал один из камешков и уносил его в свое гнездо. Второй пингвин вообще не замечал, что как бы усердно он не старался, его гнездо будто бы совсем не росло, в то время как гнездо уголька становилось все больше и больше. Патрик смеялся до коликов. «Боже, это намного увлекательнее, чем смотреть сериал «Доктор Кто». Я осуждающе качала головой». Он просто невыносим. Подумать только, а я ведь его жалела. В прошлом году уголек целую вечность сидел в своем гнезде совсем один. Мы думали, что у него никогда не будет пары. Но в этом году он так уверен в себе, будто бы от того пингвина не осталось и следа. В тот день, когда я взяла Патрика познакомиться с угольком, мы впервые поцеловались. Мне не стоит предаваться воспоминаниям. но когда я пытаюсь отогнать их прочь они накрывают меня с новой силой я ужасно злюсь на патрика, но при этом невозможно по нему скучаю по его нахальству дурацким шуткам энергичности необычному взгляду на мир по небольшим проявлениям заботы как например когда он клал грелку мне в постель если у меня мерзли ноги или тайком запихивал печенье во все карманы, когда нужно было выходить на улицу в плохую погоду. А еще Патрик был невероятно страстным. Мы спешили обратно в полевой центр, пока наши коллеги еще считали пингвинов, чтобы побыть немного наедине. Мы будто бы были парой непослушных подростков, которые пользуются моментом, пока родителей нет дома. Но, возможно, даже больше, чем по-нашему, Страстному, безудержному сексу я скучаю по драгоценным моментам после него, когда мы лежали в объятиях друг друга, касались кожи друг друга, губ друг друга. Наше дыхание смешивалось, наши сердца бились в унисон. Мы были полны любви. Она буквально окутывала нас с головы до ног. Я думала, что нас невозможно разлучить. Хочешь, оставлю тебе компанию?» Я оборачиваюсь. Мои очки слегка запотели, но это может быть только один из двух ученых, и я узнаю тонкий силуэт, приближающийся ко мне по снегу. Меня наполняет благодарность. «Привет, Майк!» Пингвины поворачивают головы, чтобы наблюдать за его приближением. Они рады, что теперь у них есть не одно, а целых, два высоких неуклюжих существа за которыми так интересно наблюдать ты в порядке спрашивают он выглядишь ужасно спасибо майк приятно это слышать я серьезно ты и правда выглядишь нездорово я уже устала говорить я в порядке но все таки снова это произношу это тяжело признает он и беспокойно хмурит лоб. Мне очень жаль себя, потому что я потеряла Патрика, но, конечно, и для Майка это все непросто. Они с Патриком не были особо близки. Но неплохо ладили, и, должно быть, Майк считает его уезд настоящим предательством. Он так же болеет проектом, как и я. Совсем скоро мы останемся совсем одни на острове Медальон. Слава Богу, мы хорошо ладим. Майк не самый простой человек. Он колючий во всех смыслах этого слова. У него острый ум, острые черты лица и самый острый язык из всех, кого я знаю. Некоторые считают Майка грубым, но я знакома с ним много лет и смотрю на это иначе. Мы многое пережили вместе. И я видела его скрытые качества. Да, он может быть вредным, но он сильный. И непоколебимый и я бы доверила ему свою жизнь здорово что он не касается в разговоре патрика и какое то время мы обсуждаем уголька и его семью сегодня уголек остался присматривать за птенцом и ему очевидно скучно у него грязная пузо, но этого не видно из за его черного оперения ему явно повезло больше чем сородичем с обычным черно-белым окрасом. Он ковыряется клювом в снегу и набирает его себе в рот, чтобы утолить жажду. Затем осматривает свои ноги. Он не может отправиться к воде, пока не вернется его самка. Но та явно не спешит возвращаться. Птенчик неподалеку играет со своими сверстниками. Мы с Майком некоторое время наблюдаем за ними. Пока мы попиваем кофе из термоса, Он рассказывает мне о том, что сегодня видел пару императорских пингвинов на своем участке острова. У нас на острове Медальон нет отдельной колонии императорских пингвинов, но время от времени они сюда забредают. Их образ жизни разительно отличается от образа жизни Адели. Эти гигантские птицы не ищут легких путей. Они размножаются во время антарктической зимы и могут проходить по семьдесят километров до места размножения. «Не знаю, что они задумали», — признается Майк. «Но было бы любопытно изучить и их». «Я соглашаюсь». «Вот бы у нас были еще одни руки». Я снова думал о Веронике. «Мне бы хотелось понять, откуда берется этот бесконечный запас сил?» «Что?» «А, ты об императорских пингвинах?» «Да, они не промах». Императорские пингвины научились восполнять потерю тепла несколькими способами. Во-первых, у них двойное оперение и много подкожного жира. А во-вторых, они собираются вместе в огромные стаи. Когда температура воздуха опускается до критических минус 50 градусов по Цельсию, В центре колонии она может достигать плюс 37. Пингвины постоянно меняются местами внутри колонии, чтобы не перегреться или не замерзнуть. Ни одно другое существо на планете не обладает такой способностью к выживанию. Я считаю, раз уж они могут так хорошо приспосабливаться, то и мы сможем, — говорю я Майку, пытаясь сохранить бодрость духа, но при этом задаваясь вопросом, «Будет ли проект вообще существовать через пару месяцев?» Майк выглядит угрюмым, но затем немного оживает. «Мы могли бы взять с них пример и прижиматься друг к другу, чтобы согреться». «Не думаю, что Шарлотта бы оценила эту идею, замечаю я. Шарлотта — девушка Майка. Он нечасто о ней говорит». Но они должны быть настоящие мастера в отношениях на расстоянии. Раньше она жила в Лондоне, а теперь живет в Челтнаме. И они с Майком вместе уже много лет. Мне любопытно узнать побольше о Шарлотте. Но я знаю только, что она работает в связи с общественностью. Что у нее всегда аккуратно уложены волосы. И, судя по фотографии, которая стоит рядом с кроватью Майка, она довольно красивая. Мы расходимся в разные концы острова, по ледяной крошке и снегу, чтобы продолжить свою работу. Спускаясь по склону, я оглядываюсь и вижу, как миссис Уголек возвращается в свое гнездо, торопливо переваливаясь на ногах. Уголек в нетерпении выпрыгивает вперед, навстречу ей. Я снова вспоминаю Патрика. Это глупо, но я завидую пингвинам. Конечно, им совсем не просто бороться за выживание, но их отношения такие простые по сравнению с человеческими. Их не терзают вечные сомнения. Они ни о чем не спорят, они никогда не тратят время на то, чтобы сделать вещи, которые на самом деле не подразумевают. Их признание в любви, нежный взгляд, соприкосновение клювов и перьев, обмен едой. Их признание в любви Не врут.